а с актером, игравшим Ивана Грозного, Черкасовым. Он был недоволен, что бояр, которых казнит Иван Грозный, жалко. Говорил, что Грозный казнил недостаточно народу и даже называл несколько боярских семей, которые надо было бы уничтожить тогда, в конце XVI -го века. Говорил, что опричники были явлением прогрессивным. Лента была запрещена. Сергей Михайлович после этой ленты ничего не снимал и занимался только преподаванием и разработкой теоретических вопросов. Вторая серия Ивана Грозного пролежала 14 лет в коробках. Я напоминаю об этом необыкновенно долгом сроке, потому что обычно произведения кино стареют быстро. Появившись на экранах, лента оказалась передовым произведением мирового кинематографа. Здесь не только был виден чистый кинематограф, в котором слово во взаимодействии с движением выражает смысл жизни. Лента Сергея Михайловича Эйзенштейна оказалась выражением совести народа, который думал об истории и оценивал события в произведениях искусства. Будем горды человеку. и сделанным. Говоря об онекомы и преодолевая онеки, достигая опять истины, искусство прорастает так, как рассыпанный овёс прорастает сквозь брошенную рогожу и как бы пришивает её к земле. Вторая серия Ивана Грозного лента о бесполезности зла и преступле Душа художника вырастает на заботах о Родине, о справедливости, о судьбах человечества. Говоря о символизме, Блок в 1910 году говорил прямо «Наш грех, и личный, и коллективный, слишком велик». Именно из этого положения, в котором мы сейчас находимся, есть немало ужасных исходов. Для Блока вопрос состоял в том, существуют ли те миры знаем, за мирье над мирье нет. Блок нашёл мир. Он находится перед нами. Это мир двенадцати миров революции. Без цели нового понимания мира и сотворения мира, бессцельны все теории искусства, и теория символизма, и теория монтажа. Расталкивает толпу двойников, поняв, что строение искусства это развёртывание мира, мира реального а не созерцание роя призраков, творец идет к гражданственности. Это путь Блока Маяковского. Вероятно, и Блок, и учитель его, творец, слово о полку Игореве ранили ноги на том же пути. Да будет он прославлен. Квартира Сергея Михайловича Эйзенштейна Хочу написать о квартире, которой нет. Вещи давно вынесены, книги разбрелись по музеям, даже вид из окна изменился. Сперва квартиру в спешной заселили другими жильцами, пол и стены перекрасили. Сейчас дом срыт, пробежала здесь новая дорога в новую Москву, так что не пойдешь и не проверишь. Вспоминаю, что если в одном окне отодвинуться, тяжёлые плечистые занавески, то увидел бы, что садящиеся совдали ряды невысоких деревьев в красно-жёлтой листве, а может быть, от солнца заходила. Были ещё вишнёвые сады этой из другого окна. Цветущие бледно-розовые волны, летучей пены шли, кажется, на восток. Это солнце вставая режет войска ночи, окрашивая утро. Кажется, так говорил один из персидских поэтов. В спальне Эйзенштейна стояла очень широкая, но плоская кровать с панцирной сеткой, семисвечник из темного серебра, он ростом с человека. В углах комнаты стоят деревянные статуи апостолов, тоже в человеческий рост. Статуи раскрашены, но не потеряли могучего сходства с расколотым деревом. В углах под потолком прижимают к карнизам резные крылья Барочные ангелы из церкви, они смотрят из разных углов вниз во все глаза на телефон и